Глава третья. Закон. Король. Чернь. Арест без всяких объяснений, который сильно удивил бы нынешнего англичанина, был приемом весьма частым в полицейской практике тогдашней Великобритании. К нему прибегали еще в царствование Георга II, особенно в тех щекотливых делах, в каких во Франции пускали в ход тайные повеления об арестах. Одно из обвинений, предъявленных Уолполу, заключалось в том, что он допустил или даже сам распорядился задержать Нейгофа именно таким образом. Обвинение это было, по всей вероятности, недостаточно обосновано, ибо Нейгов корсиканский король, был посажен в тюрьму своими кредиторами. Безмолвные аресты, нашедшие себе широкое применение в практике фемгерихта, допускались германским обычаям, легшим в основу доброй половины английских законов и в некоторых случаях поощрялись обычаем нормандским, дух которых сказывается в другой их половине. Начальник дворцовой стражи Юстиниана именовался императорским блюстителем молчания. Английская магистратура, прибегавшая к подобным арестам, опиралась на многочисленные нормандские тексты. Собаки лают, служители закона безмолвствуют. Служить закону значит молчать. Она ссылалась на параграф 16 статута Ландульфа Сагакса «Император водворяет молчание». Она цитировала хартию короля Филиппа от 1307 года. «Мы будем содержать много жезлоносцев, которым надлежит исполнять свои обязанности молча. Она приводила выдержки из главы 53 статута Генриха I короля Англии. «Встань по приказу, данному знаком! Будь молчалив!» Так должно вести себя при задержании по королевской воле. Особенно охотно пользовалась она предписанием, которое рассматривалось ею как одна из наиболее старинных феодальных привилегий Англии, и которая гласила, под началом виконтов состоят военные сержанты, каковы обязаны карать по всей строгости законов всех вступивших в злонамеренные общества, всех обвиненных в каком-либо тяжком преступлении, людей беглых и однажды присужденных к изгнанию. Обязаны применять столь внушительные меры тайного устрашения, чтобы мирное население продолжало жить спокойно, а злоумышленники были обезврежены. Быть задержанным на основании этого постановления значило быть схваченным вооруженной стражей. Древний нормандский статут в рукописи. Часть первая, раздел первый, глава вторая. Юрисконсульты, кроме того, приводили главу «Служители меча из хартии Людовика VIII о норманах. Сержанты молчания по мере приближения вульгарной латыни к современному разговорному языку превратились в сержантов шпаги. Безмолвные аресты были противоположностью крику держи его и указывали на то, что надлежит соблюдать молчание, пока не будут выяснены некоторые обстоятельства. Они являлись предупреждением никаких вопросов. Когда полиция производила такие аресты, Это значило, что они производятся по государственным соображениям. К арестам этого рода прилагался правовой термин, то есть термин при закрытых дверях. Именно так, по свидетельству некоторых историков, Эдуард III подверг Мартимера задержанию в постели своей матери Изабеллы французской. Впрочем, этот факт не бесспорен, ибо есть сведения, что Мартимер выдержал в своем городе целую осаду, прежде чем его захватили. Уорик, делатель королей, охотно пользовался этим способом привлечения людей к суду. Кромвель тоже применял его, особенно в Канауте. Именно так, соблюдая молчание, был арестован В Кельмека родственник графа Армонда, Трейли Аркло. Задержание по молчаливому знаку представителя правосудия являлось скорее вызовом в суд, нежели арестом. Иногда оно было всего-навсего способом производства дознания, и в самом молчании, налагаемом на всех присутствующих, проявлялось стремление оградить в известной мере Интересы арестованы. Однако народу, плохо разбиравшемуся в таких тонкостях, эти безмолвные аресты представлялись особенно страшными. Не следует забывать, что в 1705 году, и даже значительно позднее, Англия была не та, что теперь. Весь ее уклад был крайне сумбурен и порою чрезвычайно тягостен для населения. В одном из своих произведений Даниэль Дефо, который на собственном опыте узнал, что такое позорный столб, характеризует общественный строй Англии словами: "Железные руки закона. Страшен был не только закон, страшен был произвол". Вспомним хотя бы Стиля, изгнанного из парламента, Люка, прогнанного с кафедры Гобса и Гибона, вынужденных спасаться бегством, Чарльза Черчилля, Юма и Присли, подвергшихся преследованиям, Джона Уилкса, посаженного в Тауэр. Если перечислить все жертвы статута о Крамольных список окажется длинным. Инквизиция проникла во все углы Европы, ее приемы сыска. Стали школой для многих. В Англии было, возможно, самое чудовищное посягательство на основные права ее обитателей. Пусть вспомнят хотя бы о газетчике в Панцире. В середине XVIII века по приказу Людовика XV на пикадиле хватали неугодных ему писателей. Правда, и Георг III арестовал во Франции, в зале оперы, претендента на престол. У обоих были чрезвычайно длинные руки. Рука французского короля дотягивалась до Лондона, рука английского короля — до Парижа. Такова была свобода. Прибавим, что власть охотно прибегала к казням в стенах тюрьмы. К казни примешивался обман. То был омерзительнейший способ действий, которому Англия возвращается в наши дни, являя всему миру чрезвычайно странное зрелище. В поисках лучшего эта великая держава избирает худшее, и, стоя перед выбором между прошлым с одной стороны и прогрессом с другой, допускает жестокую ошибку, принимая ночь за день.